Глава восьмая. В понедельник днем Луиза попросила Эрнеста подбросить ее до Турина. Он вез туда партию вина. Эрнеста высадил ее возле фирмы проката автомобилей. Луиза хотела взять машину как минимум на неделю. Перед приездом босса в пятницу ей предстояло много разъездов. Затем она нашла обувной магазин и купила новые кроссовки вместо прежних, которые окончательно приняли грязно-бурый оттенок. Остаток дня Луиза посвятила знакомству самыми разными товарами, начиная от электронных дверных замков и кончая роскошными туалетными принадлежностями, а обратно отправилась, когда почти стемнело. Дорогу она уже знала неплохо, и до Гранд-отеля добралась всего за час с небольшим. Когда машина с хрустом поднималась по посыпанной гравием дорожке, Луиза с радостью увидела, что Бэппи успел постричь заросший газон. Можно надеяться, что так гостиница произведет на Джозефа более приятное впечатление». В самом отеле Луизе бросилась в глаза улыбающаяся Доминика с букетом красных роз. В нем была карточка с надписью «Я очень виноват перед тобой. Мне так много надо тебе сказать. Том, целую». «Никогда больше не хочу слышать о тебе», — называется. А что касается этого маленького значка «Поцелуй» в конце, Луиза чуть было не фыркнула и, поставив сумку, взяла букет. «Их доставили еще днем». «Должно быть, в это время года на Роза надо потратить целое состояние». Улыбка Доминики стала шире. «Он, наверное, очень вас любит». Отношения с Доминикой и Луизы сложились очень добрые. Эта женщина скоро стала играть для нее в некотором роде роль матери. Но про Томми Луиза еще не успела ей рассказать. «Теперь делать нечего, придется кое-что объяснить». «Я тоже раньше так думала», — проговорила она неожиданно ровным голосом. Улыбка с лица Доминики сразу исчезла. Луиза положила цветы на стойку регистрации, и поскольку никого поблизости не было, рассказал ей печальную историю о том, как всего за несколько секунд пять лет совместной жизни с Томми обратились в прах. Доминика пришла в ужас. «Просто неслыханно! Как он мог?» «Мог и сделал», — просто ответила Луиза. «Сейчас все уже в прошлом. Из тупора я постепенно выхожу». «Пожалуйста, попросите Грациэлу поставить цветы в воду и пристроить их куда-нибудь. Может, разделить букеты и украсить столики в ресторане? Раз уж розы здесь, давайте найдем им достойное применение». Доминика материнским жестом положила ладонь на руку Луизы. «Вы сегодня хоть что-нибудь ели?» Она взглянула на часы, которые показывали уже почти девять. «Наверняка маковой росинки во рту не было. Луч оставил для вас немного супа и еще кое-что». «Вдруг вы вернетесь голодный. Она повела Луизу по опустевшему залу ресторана. «У нас сегодня занято только два номера, и обе пары поужинали рано, поэтому Луи закрыл кухню и всех отослал по домам. Вы ведь не станете ему выговаривать за это?» «Конечно нет. И еду для меня оставлять не стоило. Это так мило с его стороны. Мне бы вполне хватило чашки какао до печенья». Взгляд Доминики выразил все, что она думает о такой замене нормального ужина. Женщина подвела Луизу к столику, усадила ее, а сама, решительно отказавшись от предложенной помощи, скрылась на кухне. Появилась снова она с огромным подносом, где было около полудесятка разных антипастей, корзинка с хлебом и тарелка овощного супа, над которым вился густой пар, а также графин с красным вином и один из самых аппетитных десертов луиджина «Панакотта с белым шоколадом». Разложив перед Луизой все эти яства, Доминика не приминула вставить несколько слов. «Хорошенько поесть никогда не помешает. Главное, вы узнали, что он за человек, и теперь будьте осторожнее». Луиза молча кивнула и протянула руку графину с вином. Наспех собранный ужин оказался превосходным. Именно это Луизе сейчас было нужно. Покончив с Панакотой и облизав ложку, Луиза поняла, что теперь может выбросить Томми из головы, хотя бы на время. И на душе у нее стало гораздо легче, хотя, возможно, на нее повлияла сама атмосфера Гранд-Отеля Дель Монфератте. На следующее утро Луиза встала рано, и как только расцвело, отправилась прогуляться. Земля высохла, и везде были видны признаки, входящие в свои права весны. Стояло начало апреля, и почки, которые Пауло заметил на кустах роз, Уже выпускали крохотные листочки, а у ограды зацветали желтые нарциссы. В ветвях деревьев над головой чирикали птицы. Луиза насчитала не меньше трех или даже четырех разных голосов, в том числе любовное воркование голубей и веселые утренние приветствия местных малиновок. В Природе все возрождалось к новой жизни, и Луиза с наслаждением дышала свежим воздухом. Слава богу, она находилась довольно далеко от протечки канализации который на этой неделе должен заняться специалист. Дойдя до конца дорожки, ведущей от гостиницы вверх, Луиза по традиции остановилась возле поваленного дерева, у ограждающей земли отеля стены. Любую с цепью холмов вдали, она, несмотря ни на что, надеялась, что весной и у нее начнется новая жизнь. Утро Луиза провела с Доминикой, а днем снова поехала в Турин. Надо было посетить выставку ванных комнат, а также склады с кафелем и ковровыми покрытиями чтобы отыскать оттенки, вписывающиеся в общую цветовую гамму, которую она выбрала для интерьера в гостинице. Заодно Луиза послала сообщение Сильване и договорилась встретиться с ней к концу дня, выпить кофе и поболтать. Несколько часов Луиза посвятила делам отеля, а потом поехала по широкому обсаженному деревьями проспекту «Корса витторио Мануэля II», мимо статуи короля Пьемонта, горделиво стоящего на высоком пьедестале с саблей в руке. Она не сомневалась, что Вита и его предков по мужской линии назвали в честь этого самого знаменитого итальянского монарха. Луизе удалось втиснуть машину неподалеку от главного вокзала, и в порядке шопинг терапии она прошлась подарками «Виарома». студентка Луиза могла лишь с тоской разглядывать витрины знаменитых дизайнерских магазинов, расположенных по всей длине этой главной торговой улицы города. Теперь же у нее была хорошая работа и деньги в банке, так что она решила немного побаловать себя» новая одежды Луиза не покупала уже довольно давно, и сейчас начала с пары деловых нарядов. Помня о своей должности, она стремилась одеваться элегантно, поэтому выбрала две юбки, строгий пиджак и три очаровательные льняные блузки. Одним из преимуществ работы в элитных гостиницах было то, что трудоемкой глажкой таких вещей самой заниматься не приходилось. Еще она купила красивый махервый джемпер «Чудесной осенней красновато-бурой расцветки», и светло-серые модельные джинсы, которые сидели на ней как перчатка. Уже шагая к машине, она поддалась искушению, заглянула в обувной магазин и вышла оттуда с роскошными, хотя и не очень практичными туфлями на высоком каблуке. При случае наденет их либо с платьем от «Диор», либо со своим единственным длинным вечерним платьем, которое сейчас покоится в картонке в лондонском доме родителей. Сильваны они встретились в шикарном кафе «Сан-Карло», Сокнами окнами булыжником одноименную площадь, полную туринцев. В конце рабочего дня люди направлялись по домам или куда-нибудь отдохнуть. В этом стильном, старинном кафе подруги нашли столик у окна и заказали кофе. Луиза позволила себя уговорить, впрочем, особенно стараться Сильване не пришлось. Взять также вазочку лимонного мороженого с темным шоколадом. Сильвана откинулась на спинку стула, вытянула ноги и громко выдохнула. День выдался просто адский. Неудачное шунтирование желудка, возник перитонит, спасли одно, потеряли другое. Впрочем, такова жизнь. Хорошо все-таки, когда есть возможность расслабиться. А у тебя как дела? Если смотреть на вещи по таким углом, разрыв стоми не кажется таким уж значимым событием. Никто не умер, не пролилась ничья кровь. Луиза после пережитого целая невредима сидит в кафе с вазочкой мороженого и прекрасной новой одежды за несколько сотен евро. Приободрившись от этих мыслей, она решила, что если уж нашла в себе мужество рассказать о происшествии с Томми доминики значит, самое время поделиться и с Сильваной. Луизе удалось говорить ровным голосом и ни разу не расплакаться. Подруга это заметила. — А ты неплохо все переносишь, — сказала Сильвана. — Если бы что-то подобное случилось со мной, я была бы раздавлена. Она сунула в рот полную ложку клубничного мороженого и коротко усмехнулась. А еще, скорее всего, попала бы за решетку за нападение на человека с оружием. Потрясение было огромным, но я уже и правда прихожу в себя. Что касается смертоубийства, то у меня духу не хватит. Это вам, хирургам, со скальпелями легко. Вы к виду крови привыкли. Луиза оторвала взгляд от своего мороженого. Честно говоря, сейчас, когда у меня появилась пара недель подумать о случившемся как следует, я пришла к мысли что рано или поздно Томми неизбежно нашел бы кого-то еще. Я действительно уезжал надолго и с головой погружался в работу. Наверное, я думала о нем не так много, как должна была бы. Хотя и правда скучала. Наверное, во всем виноват мой эгоизм. «Брось, из этой чепуха. Нечего его оправдывать. Ты любишь свою работу, из-за нее тебе приходится надолго уезжать. И что? Изменил он, а не ты?» «Спасибо, я твержу себе то же самое». «Ну и продолжай твердить». Теперь он сброшен со счетов. И ты ведь понимаешь, что это значит? Продолжать не было нужды. Луиза ясно поняла, что подруга имеет в виду. Она рассказала Сильване про воскресный обед с Пауло, но подчеркнула, что в его семейные дела вмешиваться не собирается. «Поезд ушел», — сказала она под конец. Приятно было, конечно, снова увидеться, но заново у нас ничего не начнется. Нет уж, пока я сосредоточена на работе и вполне этим довольна. Кроме того, в пятницу приезжает начальник я должна показать ему что успела сделать ага начальник ты кажется говорил что он не намного старше тебя точно не могу сказать но думаю ему под сорок возможно уже сорок в общем на семь восемь лет старше нас с тобой он женат сильвана обладала удивительной способностью сразу переходить к самой сути проблемы Луиза, покачав головой несколько секунд помолчала а потом рассказала подруге об ужине с джозефом в лондоне Сильвана немедленно ухватилась за возможности, которые сулила та встреча. «Так ты считаешь, он пригласил тебя на свидание?» «Нет, э, да, не знаю. Такое вряд ли возможно. Вокруг него вьется множество куда более достойных женщин, которые спят и видят, чтобы он обратил на них внимание. Но некоторые его слова заставили меня задуматься. «Луиза, не прибедняйся. Я бы нисколько не удивилась, если бы узнала, что ты и вправду ему нравишься». «И приезжает он сюда посмотреть не только на гостиницы, но и на себя тоже. А может, не просто посмотреть?» Сильвана задумчиво отправила в рот еще одну ложечку мороженого. «В этих мультимиллионерах все-таки есть что-то такое!» Она театрально вздохнула. «А как он внешне? Небось, кого зимода. «Нет, очень хорош собой. Но если искры нет, мотор все равно не запустится». Сильвана усмехнулась. «Может, стоит все же испытать автомобильчик, каков он на ходу, легко ли им управлять, как сцепление работает?» Ухмылка Сильвана стала шире. «Да и проверить надежность модели после всех-то проблем с предыдущей...» Последние слова вызвали на лице Луиз ответную улыбку. «Нет, уж этого не будет. Мужчина пока в моей повестке дня не значится. Я сказала, что сосредоточусь на работе, но роман с начальником не входит в мои представления о достижении карьерных высот». Слишком уж все было бы сложно, если бы даже Джозеф мне в самом деле нравился. А это не так. Луиза задумалась на несколько секунд. «Он слишком идеален, если ты понимаешь, о чем я. Всегда одетый с иголочки, такой весь холеный. Я не могу его представить в джинсах и футболке. Или, если уж на то пошло голым. О oh, нет, абсолютно точно». Она решительно помотала головой. «Посмотрим, встретишься с ним сейчас, после того, как у тебя было время осознать, что ты теперь девушка свободная?» и, может, увидишь его совсем в другом свете. На твоем месте я бы не стал списывать босса со счетов. Повторяю, в этих мультимиллионерах что-то такое есть. Увидев лицо Луизы, Сильвана сразу сменила курс. «Ну, а здесь как? Есть в гостинице подходящие мужчины?» «Увы», — помотала головой Луиза. Та же самое я видела, почти весь персонал, большинство мужчин в отцы мне годятся или даже в деды. А единственный молодой, у него еще молоко на губах не обсохло». Так что выбирать не из кого. «Совсем никого?» «И в округе?» — не сдавалась Сильвана. «Может, хоть какой-нибудь красавчик-сосед, местный фермер, который мог бы покатать себя на тракторе?» Красавчик-сосед, конечно, был, но Луиза успела махнуть на него рукой. Вита нисколько не интересовался ни ею, ни, судя по всему, женщинами вообще. Кроме того, напомнила Луиза себе, она ни за какими мужчинами еще раз, ни за какими, не охотится». «Выбирать действительно не кого», — твердо сказала она себе. «И слава богу». «Нет», — произнесла она вслух. Не симпатичного фермера, ни вообще никого, и я, честно говоря, совсем не против. Все эти дела с Томи сильно пошатнули и мою самооценку, и доверие к мужчинам. Так что сейчас меня все устраивает как есть». И показалось, что в глазах Сильвана сверкнула скептическая искорка. «Честное слово, устраивает» твердо подчеркнула Луиза. Вернувшись в гостиницу, она с радостью услышала, что приезжал человек из фирмы по ремонту канализации и уже обнаружил корень проблемы, причем буквально. Система работала исправно, но с годами в старые терракотовые трубы проникли корни деревьев. Трубы стали ломаться и расщепляться. В них возникли препятствия и протечки, отсюда и смрад. Чтобы решить проблему, нужно было выкопать вдоль фасада гостиницы 50-метровую траншею. Заменить старые трубы на новые современные, а потом забросать траншею землей. На первый взгляд казалось, что это сложнейшая работа, но специалист заверил Доминику, что его ребята с легкостью справятся за неделю. Луиза облегченно вздохнула. Все не так страшно, как она опасалась. Отличная новость. Есть ли в ближайшее время недели, когда постояльцев ожидается не очень много? Будет идеально, если неудобства придется терпеть как можно меньшему количеству гостей. «Доминика об этом уже подумала. В конце апреля Пасха, а вот в мае обычно тихо. Ну и сейчас, конечно, постояльцев совсем мало». «Превосходно. Пусть будет в мае. Когда ремонтник пришлет смету?» «Обещал завтра по электронной почте». «Ну надо же. Похоже, работа у него поставлена четко». Луиза была впечатлена. «Вообще-то он двоюродный брат Луи Джина, так что я уверена, будет стараться». Луиза, понимающе кивнула. «Да, семейные связи здесь все еще играют большую роль. Будем надеяться, — подумала она, — на этого человека можно положиться, хотя окончательное суждение стоит отложить до знакомства со Сметой». «Ну хорошо. А я сегодня разговаривала насчет штор, ковровых покрытий и кафельной облицовки. В машине куча образцов. Обсудим с Джозефом, когда приедет. Еще я привезла рекламные буклеты с мебелью для ванных. Так что пока дела идут неплохо. «А у Луиджина случайно нет двоюродных братьев, водопроводчиков?» «Он знает одного, правда, вряд ли они родственники. Мы уже пользовались услугами его фирмы. Нам понравилось. Попрошу, чтобы Луиджина связался с ним». Они продолжили обсуждать другие необходимые гостиницы перемены, и Луиза еще больше впечатлила очевидная любовь Доминики к своей работе и ее деловитость. Хотя Джозеф, покупая гостиницу, обычно полностью менял руководство — Луиза решила добиться, чтобы управляющим назначили именно Доминику. Пока говорить с ней о должности она не стала, но добавила этот пункт в список, который необходимо было в пятницу обсудить с Джозефом.